Глава шестая. От всех трёх сердец. От всего сердца 1981, из гои 1983, бойцовая рыбка 1983. Он истощён физически, творчески и эмоционально. Его финансовое положение резко ухудшилось. Его брак пошатнулся. По его амбициям был нанесён удар. Врождебные СМИ высмеивают его репутацию. Его будущее в тумане. И в этих условиях Фрэнсис Форд Коппола решает, что наступило идеальное время для того, чтобы прикупить себе киностудию. Потерпев неудачу в попытках купить пострадавшую United Artists, Она оказалась в кризисе из-за художественной невоздержанности авторов фильмов Апокалипсис сегодня и Врата рая. Коппола решил забросить в тыл врага свою Zoe Trope. Hollywood General Studios впервые открыла свои двери в 1919 году. За этими дверями творилась история кино. Именно здесь Гаррильд Лойд 1893, 1971. Пытался отчаянно уклоняться от привратностей судьбы и гравитации. И именно здесь великий Майкл Пауэлл и его соратники подарили миру чудо Багдадского вора. Продюсер Александр Кордо. В общем, это было святое место Голливуда. Используя наличные и целый арсенал ипотечных кредитов, Коппола заплатил 7,2 миллиона долларов за 9 акров первоклассной студийной недвижимости в самом центре Голливуда. Всего в 2 милях вниз по дороге располагалась студия Paramount. Коппола сразу же переименовал студию в Zo witrope Studios. Она получила 9 павильонов звукозаписи, 4 звуконепроницаемых кабины и множество вспомогательных зданий и репетиционных помещений. Взяв ещё один заём в 3 миллиона долларов, Коппола снабдил студию самой современной аппаратурой, отдельные элементы которой были его собственными изобретениями. Здесь, прямо под носом у Голливудского эстаблишмента, должен был возникнуть храм новой формы кинопроизводства. В технологиях должно быть новое содержание, и оно есть, проповедовал Коппола со своей новой кафедры. Есть новые мелодии, которые мы раньше никогда не слышали, потому что раньше они были невозможны. Улицы на территории студии были переименованы в честь его кинематографических предков. Здесь появились переулок Федерико Феллини, проспект Акиры Куросавы и парк Сергея Эйзенштейна. В его начинаниях по-прежнему присутствовала ностальгическая революционность. Репертуарная компания, она же приют для бездомных Zoey Trope Studios, предлагала убежище и поддержку творческим талантам всех поколений. Коппала поклялся покончить с устаревшей иерархией агентов и руководителей. Легендарному Майклу Паулу, которому было тогда 75 лет, был предоставлен офис и неопределённые полномочия консультанта. На студию со всех сторон потянулись и кинематографисты-ветераны, и бунтари нового поколения. Режиссеры европейского авторского кино, в их числе Жан-Люк Годар, Вим Вендерс и Вернер Херцог, тоже оценивали возможности студии сквозь свои непроницаемые солнцезащитные очки. Это по-прежнему был семейный бизнес. 19-летний Джио работал помощником своего отца. Семнадцатилетний Роман часто посещал отдел звукозаписи. Одиннадцатилетняя София пела, танцевала и действовала в семейных традициях Копполы. Правда, пока ещё не за деньги. Вместе со своими близкими подругами Джилиан и Дженни Герстон, дочерью Бернарда Герстона, вице-президента компании Копполы, она основала группу The Dingbats. Они также выпускали газету Dingbat News. которая стала официальным изданием «Зовит Роуп». Короче говоря, теперь Коппола мог гордо стоять и восхищаться своим троянским конем. А причины для уверенности в себе у него были. Апокалипсис сегодня медленно, но верно двигался к прибыльности, а мечтательное приключение Кэролла Белларда «Черный скакун», созданное на «Зовит Роуп», стало редким для United Artists хитом проката. Да, и чтобы не забыть. У него продолжался такой период в творчестве, благодаря которому изменилось само определение кино. Однако понимать Копполу становилось всё труднее. Кем он был художником или магнатом? Бросил ли он вызов Голливуду или просто купил себе место за праздничным столом? Вернувшись в Сан-Франциско, он с неизбежностью должен был встретить обвинения в предательстве. Как заметил Джордж Лукас, Разве они не собирались создавать жизнеспособную альтернативу коммерческому кино? В действительности, он мог только наблюдать за тем, как Коппола оказался в первой шеренге участников нового парада коммерции. Общее мнение так называемых комментаторов из баров, закусочных, из бензоколонок состояло в том, что Коппола уже не тот, что он стал шоуменом до глубины души. Он снова попробовал основать своё весёлое царство в Сан-Франциско. Ну и эта попытка ни к чему не привела. Он хотел протолкнуть свой вьетнамский эпос мимо студийных каналов, но тщетно. И эта неудача едва его не сломила. Он просто не понимал, когда нужно остановиться. Пошли разговоры о том, что у него мания величия. Мало кто упустил возможность поиронизировать над режиссером, когда Коппола потратил 400 тысяч долларов, поддержав реставрацию немого эпического фильма «Наполеон», снятого в 1927 году Абелем Гансом. Однако специальная презентация 210-минутного шедевра в Radio City Music Hall с новым саундтреком Кармайна Копполы. В фильм также были включены кадры с триптихами картин. превратилась в триумф франциса старое и новое наука и традиция эти пары по-прежнему казались коппале едиными как сдвоенные удары сердца он зациклился на идее что технология в его терминологии электроника решит все его прошлые проблемы в частности бесконечный сводящий с ума постпродакшн через который прошли разговор крёстная отец 2 и апокалипсис сегодня Он думал, что технология позволит ему сформировать свой фильм ещё до начала съёмок, что она решит за него загадку его собственного художественного процесса. Ведь разве не технология смогла постичь суть болезни полиомиелит? Вместо того, чтобы таскать с собой гигантский толмуц с анализом сцен и раскладкой настроения, как это было на съёмках Крёстного отца, он задумал осуществить процесс предварительной визуализации с использованием компьютерных дисков и записанных репетиций надеясь что сможет смонтировать свой фильм ещё до того как будет снята его первая сцена на заре телевидения такие сварливые нью-йоркские режиссёры как джон франкенхаймер и сидни люмет ставили спектакли в прямом эфире, управляя всем телемиром из единственной аппаратной, наполненной едким табачным дымом. По их примеру, Коппала оснастил гладкий и обтекаемый как пуля алюминиевый трейлер Airstream новейшими достижениями видеотехнологий. Поставил туда кофеварки эспрессо и джакузи. Когда-то молодые и искренние кинонегодники На съёмках людей и дождя оснастили свой автофургон монтажной установкой. Сегодня же Коппало получил возможность видеотрансляции прямо со съёмочной площадки, соответственно, мог записывать и монтировать сцены уже к следующему утру. Сверкающий в лучах слепящего калифорнийского солнца трейлер, припаркованный на автостоянке Зои Троп, был назван Silverfish, рыбка серебрянка. У Копполы все должно было быть рациональным и обтекаемым. Он надеялся оставить громоздкую старую студийную модель кинопроизводства в темном средневековье и заменить ее на кино нового поколения, в котором сочетались бы телевидение, театр и 24-канальные микшерные пульты с передачей данных через спутник. Зрители будут наблюдать за развитием сюжета прямо во время съемок. Университет Хофстра и Голливуд сольются в единое целое. Но перед этим ему предстоит выполнить ещё одну задачу. Он должен представить зрителю полностью независимую серию фильмов, снятых без всяких излишеств. Ему нужно было показать, что его студия работает. И первым он обещал выпустить свой собственный фильм. Он обещал зрителям простую историю любви, рассказанную в нетрадиционном стиле. В этом ты и оказалась вся загвоздка. Коппола, как босс студии, должен был обуздать Копполу, режиссёра. Актриса Тери Гар обращается к потолку, и потолок ей отвечает человеческим голосом. Постарайся сделать так, чтобы этот поцелуй стал для тебя неожиданным. Люди на съёмочной площадке замирают и обращаются в слух И постарайся казаться более счастливой от того, что он поцеловал тебя, Терри. Я знаю, тебе хотелось бы, чтобы это был я, но попробуй с ним». Голос Копполы обрывается, и Гарр с трудом заставляет себя улыбнуться. Ее красивое лицо обрамляют светлые волосы до плеч. Она часто снимается. Она превосходно сыграла измученную Ронни, жену Роя Нири, Ричард Дрейфус, в фильме «Близкие контакты третьей степени». Коппола ранее снимал ее в более зловещей роли любовницы Гарри Колла в фильме «Разговор». Однако ей трудно пока привыкнуть к разговорам с бесплотным режиссером, в которых часто и в деталях рассматривалось эмоциональное содержание сцен. И пока она лишь подстраивается к такому формату. Сам режиссер в это время сидит в трейлере «Силверфиш», припаркованном рядом с павильоном, И находится, можно сказать, на переднем крае процесса производства. В своём блестящем коконе он просматривает и монтирует сцены, раздаёт указания по внутренней связи, словом, создаёт свой фильм прямо по ходу съёмок. Со стороны такие съёмки казались верхом абсурда. Выглядело это так, будто откуда-то с высоты громко даёт указания бесплотный волшебник из страны Оз. Копола имел репутацию режиссёра, который обожает актёров. Неужели ему совсем расхотелось смотреть им в глаза? Некоторые наблюдатели серьёзно заволновались. Не были ли все эти видеозаписи и джакузи реакцией на неудачу, которую он потерпел в джунглях? Но главная опасность заключалась в том, что он сам самоустранялся от фильма. Фильм от всего сердца по признанию Коппалы стал панацеей от всех потрясений Апокалипсис сегодня. Возможно, это был также и акт покаяния, ибо история о стойкости любви перед лицом искушений задела за живое всех, в том числе членов его семьи. Ближе к концу своего дневника, озаглавленного Заметки о создании фильма Апокалипсис сегодня, Элинор описывает признание расстроенного мужа в том, что несмотря на всю суматоху вьетнамской эпопеи и всю её преданность он ей изменил другой женщиной, её имя в заметках не упоминается. Оказалась Милисом Эттисон, помощница Копполы на Филиппинах. Позже она выйдет замуж за Харисона Форда и напишет сценарий фильма Инопланетянин. По словам Копполы, это была не любовь, а Больше всего это было похоже на увлечение большеглазой девушкой в рамках вечного сценария «Профессор и студентка». Ему тогда очень была нужна муза. «Ее вера в меня придавала мне сил», — признавался он. Брак едва пережил эту бурю. История, рассказанная в фильме от всего сердца, сама по себе поразительна. Фрэнни — Гарр, и Хэнк — Фредерик Форест уже почти пять лет живут вместе на окраине Лас-Вегаса. Она работает в туристическом агентстве и мечтает увидеть атолл Бора-Бора. Он – механик, мечтающий о танцовщицах. Их отношения стали рутинными. Нет, их жизнь не лишена любви, но она не приносит им радости. 4 июля, после веселых вечеринок, посвященных Дню Независимости, они отправятся в путешествие, которое восстановит их взаимную привязанность друг к другу. Сценарий фильма долго циркулировал по коридорам Метро Голдвин-Майер. Он был написан Эрмианом Бернштейном. Действие романтической комедии происходило в Чикаго, когда студия предложила Копполе снять эту картину за рекордные 2 миллиона долларов. Поначалу он не согласился, но в конце концов заключил контракт, по которому Зови Троп снимет фильм и получит на него право собственности. А Метро Голдвин-Майер за 8 млн долларов будет заниматься его распространением. Коппола посчитал такие суммы приемлемыми. Работая в долгую с Бернштейном, Коппола закончил первый вариант сценария ещё в Токио, где оказался на обратном пути с Филиппин после съёмок Апокалипсиса сегодня. Когда-то он прочитал несколько вещей Гёты и решил адаптировать для кино его роман Избирательное сродство. Повествующий о проблемной супружеской паре. Этот проект он обдумывал более 10 лет, но экранизация постоянно откладывалась. Фильм от всего сердца предлагал более разумную альтернативу. Прогуливаясь по Токийскому району Гиндза, где его дочь София позднее будет снимать трудности перевода. Он был поражён тем, что все эти неоновые огни напоминали ему Лас-Вегас, где Аниса и Эленор поженились. Между прочим, именно в это время Коппола согласился продюсировать восхитительную и почти полностью снятую на натуре ленту Акиры Куросавы "Кагимуся. Тень воина". План Копполы состоял в том, чтобы превратить классическую историю разрыва отношений в некий ритуал в религиозной манере. А часть и музыкальной, а часть и драматический фильм должен был стать инструментом для изучения современных отношений американской пары, они явно не были женаты, через призму Лас-Вегаса. Я хотел, чтобы декорации, музыка и свет были частью фильма, а не просто фоном действия, признавался Коппола. Накануне съёмок Коппола устроил в Напе грандиозное барбекю для актёров и всей съёмочной группы. Вы почувствуете аромат фильма ещё до того, как повернёте за угол, с энтузиазмом сказал он Герстону. Впрочем, вполне возможно, что он имел в виду аромат зефира, который жарил во время барбекю. На примере фильма От всего сердца хорошо видно, какая борьба шла в душе Коппы между желанием рассказать простую историю и желанием продемонстрировать техническое оснащение своей студии. Съёмки этого небольшого, личного, джазового, вполне европейского фильма совпали с началом технической революции на студии Копполы. И его гордое заявление о том, что вся картина будет снята в павильонах Zoey Trope Studios, вообще-то нужно было считать сигналом об опасности. Начал он с того, что записал сценарий на компьютерные диски. Таким образом, он мог переставлять сцены или переписывать их Не возвращаясь к утомительной работе с записывающей машинкой, затем он сделал раскадровку каждой записанной сцены, в которой актёры произносят свои реплики. Это придало ритм развитию драматического действия. Затем актёры и съёмочная группа направились в Лас-Вегас, настоящий, где он снял прогонку сценария, чтобы представить, как всё это выглядит. Затем последовали настоящие репетиции на сцене Zoey Trope Studios, которые он тоже запечатлел на видео. Таким образом, ещё до съёмки первой сцены картины Коппола фактически отснял свой фильм четыре раза. Всего на это было потрачено 79 репетиционных и 72 съёмочных дня. В итоге речь стала идти не столько об упорядоченнии процедуры съёмок, Сколько развития не вроза у режиссёра. Он просто переместил трудности постпродакшена на подготовительный период работы. Нам следует поблагодарить Лилиан Росс, которая опубликовала в журнале New Yorker исчерпывающий отчёт о финансовом провале фильма и полную отчётность проекта. Эти цифры ошеломляют. Оказывается, за время работы Коппола сделал 311 раскадровок. Записал более 1200 видеокассет и заснял 1300 фотографий. 8 ветрогенераторов и 8 дождевальных машин обеспечивали нужную погоду. Он объявил, что актёрам больше не требуется бродить по джунглям, и что бури и ураганы можно создавать прямо здесь, в студии. Правда, при этом возрастают расходы. Вместо съёмок величественных природных пейзажей, характерных для его прежних кинохитов, Коппола решил второй раз сфальсифицировать и так самый фальшивый город на Земле. За дверями девяти серых павильонов главный художник фильма Дин Таву Ларис создал свой поп-шедевр – гигантские копии города, выполненные в стиле Уорхола, которые уже сами по себе выглядели как декорации для фильма. Коппола рассматривал Лас-Вегас как метафору современной Америки, Поэтому ему нужен был не подлинный Лас-Вегас, а эрзац-Вегас, Вегас-мечта, Вегас, которым он мог бы управлять. Плотники немало потрудились, чтобы воплотить в жизнь совершенное конструкции, созданные воображением Тавулариса. Он хотел сотворить не только копию реального места, но и декорации, которые заранее отвечали бы визуализированным движениям повествования Коппылы. Всего было создано 6 мощённых улиц, 7 домов, мотель, туристическое агентство, универмаг, ночной клуб и казино, автомастерская, свалка. Идею взяли из записок Филини об использовании ржавых цирковых деталей. Точная копия аэропорта Маккарон и реактивный самолёт, который с явным намёком был сделан из носовой части разбившегося Боинга. Наконец, был построен сам бульвар Strip. усыпанные неоновыми огнями. Чтобы удовлетворить эго-режиссера, потребовалось 125 тысяч лампочек. «Город — это метафора самого состояния любви», — считал Коппола. «Меня интересуют фильмы, которые отвечают своему содержанию». Оператор Витторио Стораро, специально для фильма, разработал теорию цвета, согласно которой все чувства, испытываемые героями, проявлялись в оттенках красного и синего, которые он использовал во всех сценах, добиваясь ошеломляющего эффекта. Я обратился к физиологии цвета, вспоминал он. Ему хотелось воздействовать на чувства зрителей с помощью света. Эта уникальная изобретательность поможет ему потом создать дискотечный блеск на канале MTV. Своим творчеством Коппола также хотел отдать дань уважения сочным мюзиклам Метро Голдвин Майер и таким грандиозным старым фантазиям, как фильм "Багдадский вор", расширению реальности в мире кино, точнее, театральной реальности. Август Коппола заметил у брата художественный прогресс Он хотел сделать фантазию из самых визуальных образов, используя для этого электронное средство. И действительно, куда ещё можно было идти режиссёру после апокалипсиса сегодня, кроме как внутрь себя. А чаще проблема состояла ещё и в том, что он ходил вокруг да около идеи мюзикла, но не хотел снимать мюзикл. Блюзовые мотивы Тома Уэйтса и сливочные верхние ноты Кристал Гейл составили 12 песен, но они не вошли в фильм, а стали частью саундтрека. Его своеобразным фоном, можно сказать, музыкой и настроением. Когда-то Коппала работал с Фредом Астером. Теперь у него был другой мастер, шестидесятивосьмилетний Джин Келли, который занимался в фильме хореографией в качестве руководителя музыкального производства и развития студии Зои Троуп. На самом деле, В картине было лишь несколько настоящих танцевальных сцен, если не считать тех, в которых Френни в приливе новой любви втягивается в синкопированные движения толпы на проспекте Стрип. Таким образом, Коппола набрал огромную массу визуальных материалов. Но что же в этих условиях оставалось делать актёром? Получалось так, что в фильме главные роли играли декорации, наряду с Гарр и Форостом. В картине были задействованы Рауль Хуле в роли поющего официанта соблазняющего Френни и Анастасия Кински в роли канатоходки с ангельской внешностью, которая соблазняет Хенка. А ещё старые профи: Мо Гарри Динстентон и Мегги Лайни Казон, всегда готовые выслушать жалобы своих друзей. История повторялась. Процесс, который задумывался как поиск новой, подвижной и личной формы кинопроизводства, превратился в очередную охоту за призраком совершенства. Коппола был подобен творческому газу, заполняющему всё доступное пространство. Бюджет фильма быстро вырос до 23 миллионов долларов. С другой стороны, кто может сказать, что фильм от всего сердца не оказал влияния на будущее кино? Сегодня видеопомощь и предварительная визуализация стали стандартными практиками, а с помощью зелёных экранов и компьютеров создаются целые миры. Финансовые резервы и запасы устойчивости Зои Троп истощались не только из-за съёмок фильма От всего сердца. Коппола, впечатлённый ранними работами Вима Вендерса, пригласил его снять фильм Нуар, в котором автор детективов Дэшил Хеммет снова форост становится героем одного из своих собственных рассказов однако работавший над картиной Вендерс надолго завяз в трясине постоянных пересъёмок и переосмыслений через год после того как по плану съёмки должны были уже закончиться производство фильма было приостановлено в ожидании решения Копполы когда волшебный горшочек от компании Metro-Goldwyn-Mayer оказался пуст главе студии пришлось искать других инвесторов Речь шла не только о фильме, поддержка нужна была и студии. Чтобы продолжать работу, Коппола был готов на любые шаги. Он каждую неделю брал банковские суды по миллиону долларов, привлекал внешних вкладчиков, канадского агента по недвижимости Джека Сингера и ещё какую-то ненадёжную группу немецких инвесторов. Коппола был тронут до слёз. Когда съёмочная группа фильма проголосовала против санкционированной профсоюзом забастовки в связи с задолженностью по зарплате. Его сотрудники начали носить бейджики с надписью: "Я верю во Фрэнсиса Ка". Коппола предоставил в качестве залога свою студию, офисное здание и жилые дома. Он снова бился об заклад, его жизнь против его искусства. Иными словами, он поставил всё на карту своей романтической истории, действие которой происходит в Лас-Вегасе, потратив на неё ошеломляющую сумму в 27 миллионов долларов. 15 января 1982 года в нью-йоркском театрально-концертном зале Radio City собралось более 5000 человек, в том числе 500 самых близких друзей Копполы. Здесь проходил последний предварительный показ его нового фильма. Грандиозное шоу должно было переломить неблагоприятные тенденции. Да, он снова устраивает шоу. И где? В зале, наполненном счастливыми воспоминаниями. София и ее коллеги из группы The Ring Bats пришли на вечер в цилиндрах и во фраках. Они собирались отбивать чечетку. Во время показа фильма Коппола бродил по залу, иногда сворачивая в проходы, чтобы послушать, что говорят люди. А ещё он продолжал бороться с твёрдокаменной системой дистрибуции. Новый фильм поставил в тупик руководство киностудии. Ходили слухи, что никто не рискнёт выпустить его в прокат. В этой ситуации Коппола показал себя как настоящий боец. Если одна студия выражала хоть какие-то сомнения, он тут же переходил к переговорам с другой. Сначала он обратился к Metro-Goldwyn-Mayer, затем к Paramount, а потом потом он стал задаваться вопросом, а не лучше ли самому заняться прокатом своего фильма. Ко всему прочему, он вошёл в конфронтацию с прессой, и теперь журналисты тащили на него ножи. Добился ли он своей цели? Когда я снимаю фильм, я совершаю прыжок в область, которая мне интересна, отвечал он и приводил в качестве примеров шоу-бизнес, азартные игры, любовь, фэнтези и музыку. Да, он считал свой фильм прекрасным. Да, он был уверен, что через много лет люди разглядят в нём оригинальную работу. Будет ли этот фильм коммерчески успешным? Чёрт возьми, А я откуда это знаю? Спустя несколько месяцев после выхода фильма критики по-прежнему были озадачены. Что же подарил зрителю этот гигант, подвижный словно ртуть? Неужели они не смогли понять, что он сделал то же, что делал всегда, раскрыл свою душу? Щедрые похвалы заслужили радужные визуальные эффекты, как он и обещал. Такого фильма на экранах ещё никогда не было. Но где же тут отличительная способность Копполы, его умение всегда проявлять свой характер? Если не считать лампочек, то сама история была достаточно банальна. Коппола выплеснул ребёнка и заснял воду, которая осталась в купели. Пожаловался Эндрю Сарис в еженедельнике Village Voice, и эта фраза словно приклеилась к фильму. В конце концов, прокат взяла на себя «Коламбия», но судьба проекта была предрешена. Фильм от всего сердца оставил зрителей равнодушными. С трудом набрав кассу в 2,5 миллиона долларов, он стал самым провальным в карьере Копполы. Набежали кредиторы. И все эти «Зои Троуп», «Сентинел Билдинг», «Литл Фокс Тетта», «Дома в Лос-Анджелесе», «Нью-Йорке», «Сан-Франциско», «Поместье в Напа-Велле», В одночасти оказались под угрозой отчуждения. А когда Сингер потребовал вернуть суду, Коппола объявил о банкротстве. Эта история свидетельство существования величайших противоречий в натуре режиссёра. Копполу разорил не чудовищный по затратам фильм Апокалипсис сегодня, а головокружительная сказка о потерянной и найденной любви, которая должна была его исцелить. 20 апреля 1982 года режиссёр объявил о своём банкротстве. Потом он много раз говорил, то, что снаружи выглядело как крах его карьеры, то, что он якобы продавался студиям за их грязные доллары, на самом деле представляло собой возвращение долгов, в которые он влез, снимая фильм от всего сердца. На этом эпоха самобытного автора закончилась. В ноябре 1982 года Коппола приехал в Нью-Йорк на сороколетие Мартина Скорсезе. Оба оказались у разбитого корыта. Скорсезе метался по своему лофту, как очумевший кот. Он оплакивал провал фильма Король комедий. У него нет за душой ни гроша. Он разорен настолько, что бизнес-менеджер отобрал у него кредитные карты. Коппола вздохнул. Марти, ты уйдёшься или нет? Ну да, ты разорился. А я-то ещё и должен 50 миллионов. Это письмо пришло из города Фресно, штат Калифорния. Некая Джо Эллен Мисакен, работавшая помощницей библиотекаря в начальной школе Lone Star, собрала петицию с более чем 300 подписями. Все эти люди почему-то решили, что именно Коппало идеально подходит для того, чтобы перенести на экран книгу американской писательницы Сьюзен Элоиз Хинтон Из Гои. Из Гои это рассказ о борьбе двух подростковых банд в 1965 году в городе Талса, штат Оклахома. Бриалинщики из северной части города, где жили бедные семьи, Постоянно дрались с тузами из благополучных южных кварталов города. Письмо Месакян было с оптимизмом направлено в офис Paramount в Нью-Йорке, откуда его переслали на адрес Копполы на Манхэттене. Судьбой этого письма определило исключительно удачное стечение обстоятельств. В офис Копполы на восточном побережье приходило совсем мало посланий по сравнению с теми сугробами из писем без ответа, которые громоздились в Zoey Trope Studios в Лос-Анджелесе. Так или иначе, Коппола обратил внимание на предложение снять фильм, которое направили ему одиннадцатилетние ученики начальной школы из Калифорнии. К тому же, они были исключительно любезны и приложили к своему письму экземпляр книги. В своём письме Мисакян объяснила, что она изо всех сил пыталась пристрастить своих ребят читать книги. Но только эта книга привлекла их внимание. Им понравилась непосредственность повествования, и она подумала, что из книги может получиться хороший фильм. Почему Коппола? А потому что он продюсировал фильм Чёрный скакун, поставленный по детской книге Волтера Фарли. Мишак яну помянула, что недавно прочитала обзоры этого фильма в журнале Newsweek, а там критик отмечала, что Коппола очень точно следовал книге. Несмотря на то, что режиссёром с Какуна был Кэррол Беллорд, Коппола оценил эту простую просьбу скромной библиотекарши как поступок человека, не отравленного голливудским мышлением. Коппола передал записку и книгу в мягкой обложке своему давнему продюсеру Фреду Русу. Посмотри, если хочешь. Спустя несколько недель, возвращаясь на западное побережье, Русс открыл книгу, забытую в портфеле. Пролетая над центральными районами США, а может быть, даже над той же самой Талшей, он вдруг понял, что библиотека Корша права. Из этой книги мог получиться чертовски хороший фильм. В итоге школьников из Lone Star упомянули в титрах фильма. Для них устроили частный просмотр. Они получили возможность встретиться с некоторыми звёздами, сыгравшими в картине. Но им так и не удалось познакомиться со знаменитым режиссёром. За художественным выбором Копполы стояло множество мотивов: спонтанные, провокационные, обусловленные отчаянием, а некоторые, возможно, и циничные. Но главная причина, которая толкнула его к адаптации романа Изогои, состояла в том, что это был акт очищения. После выхода фильма от всего сердца Копполе нужно было как-то перегруппироваться и в очередной раз подвести итоги. Для него это всегда означало только одно снять новый фильм. Настоенная на эликсире молодости шоу за 10 миллионов долларов выпуск поддержала компания Warner Brothers. Стало для Копалы шансом забыть о своих проблемах и снова посмеяться. Он был уязвлён, его бизнес лопнул, вокруг него были одни развалины. Но это письмо, как ни удивительно, стало для него ободряющим средством. В нём были целительные слова человека, искренне любящего кино, и это его очень тронуло. Вместо того, чтобы провести 6 месяцев, в течение которых меня бичевали бы за грех создания фильма, который я хотел снять, я сбежал со множеством своих людей в Талшу, где мне не пришлось иметь дело со столь утончёнными эстетами. Он всегда любил детскую компанию. В самые мрачные моменты жизни он искал поддержку у своих прекрасных детей. А когда-то давным-давно был вожатым в лагере и работал с подростками. И меня привлекло то, что дети увидели в изгоях грандиозную эпопею, объяснял режиссёр. У них оказался огромный запас романтических чувств. Сьюзен Элоиза Хинтон родилась и выросла в Талсе. И несмотря на все свои литературные успехи, по-прежнему никуда не хотела уезжать из родного города. Свою самое известное произведение она написала будучи старшеклассницей, и это был её третий роман. Книга Изгои впервые вышла в 1967 году, и с тех пор было продано более 13 миллионов экземпляров этого издания. В целом, Хинтон написала такое множество книг о подростках, что их хватило бы на то, чтобы занять целую книжную полку. Действие большинства произведений разворачивается на улицах Талсы. Сегодня общепризнано, что именно Хинтон является родоначальником жанра романа для Ян Эдалтс, молодых людей в возрасте с 17 лет до 21 года. Обращение к литературе для молодёжи снова поставило копулу в авангард своего времени. Подпитываемый зашкаливающими чувствами героев Хинтон, жанр Ян Эдлтс расширялся в геометрической прогрессии, но фильмов на эту тематику давно не было. Роман и фильм рассказывают историю Пони Боя Кёртиса, актёр Кристофер Томас Хауэлл, младшего из трёх братьев, как и Майкл Корлеоне, который спешит на встречу с другими Бриалинчиками. Мы видим остальных членов банды, одетых в джинсовую одежду, в частности, его лучшего друга Джонни, Ральф Матчио, его брата Содо Попа, Роб Лоу, и легко возбудимого Далласа, Мэтт Дилан, только что вышедшего из тюрьмы. Мы изучаем волнообразные ритмы их жизни, размышляем об отсутствии у них перспектив и отцов. Катализатором грядущих неприятностей становится интерес по небуя к девушке из банды тузов по имени Черри Дайэн Лейн. И действие Джонни, который защищает друга, убивает своего противника. Трагедия разворачивается на фоне пылающего горизонта и сопровождается невиданным грохотом. Всё это чрезмерно эмоционально и чрезмерно мелодраматично. Признавала Хинтон, рассказывая о книге через 40 лет после её выхода в свет. Но её пороки это и её достоинство, потому что именно так думают дети. Именно это и привлекло внимание Coppola к книге. Здесь есть микрокосм бандитских формирований, отношения между которыми пронизывают его самые известные фильмы. Есть и иерархии, и игры за власть, и возможность искупления. Это опять-таки своеобразная опера, и главное, режиссёр точно знал, какой именно подход он выберет для работы с материалом. Хинтон и Коппала быстро поняли друг друга. Суховатая, чуть пренебрежительная остроумие Хинтон составляло контраст с её печальными глазами. Её как художника не заботило слава. Я получаю письма со всего мира, в которых говорится что-то вроде Вы изменили всю мою жизнь. Да кто я такая, чтобы изменять чью-то жизнь? Это не я, это книга. Вместе с тем она вспоминала, что писала эту книгу, чувствуя, как в ней самой разгорается огонь. Коппола хорошо понимал эти чувства. Я хотел, чтобы в фильме всё было в превосходной степени, объяснял он, поклявшись в верности исходному материалу. Нужно сделать акцент на лиризме, как в "Унесённых ветром", который был очень важен для юной девушки, написавшей эту книгу. Возможно, влияние Копполы на мир кино пошло на убыль, но его дальновидность не уменьшилась. Он привлёк в свой фильм о взаимоотношениях подростков множество актёров, которым, как позже выяснилось, суждено было стать следующим поколением суперзвёзд. В этом фильме мы можем увидеть юных Диллона, Мачо Хауала и Лоу, а также Патрика Свейзи, Эмилио Эстевиса это сын Мартина Шина, который своими глазами видел, как страдал его отец во время съёмок фильма Апокалипсис сегодня. И совсем ещё Зелёного Тома Круза, задолго до того, как эти актёры стали сердцеедами и хедлайнерами. На стадии кастинга были введены в действие старые игры. вроде тех, какими коп поlazy занимался ещё в университете Ховстра. Режиссёр собрал всех кандидатов на роли в одном зале и наблюдал, как они пробуют друг на друге реплики, стремясь к получению определённых ролей, но пока не зная, соперники они или коллеги. Режиссёр метался между ними, перемещая роли как шахматные фигуры и наблюдал, как всё развивается. С теми, кому посчастливилось пройти кастинг, Коппола начал разработку характеров персонажей. Так он вручил Матчо пятидолларовую купюру и попросил его прожить один день только на эти деньги, чтобы понять, насколько беден его герой. Матчо принял эту просьбу близко к сердцу и провёл всю ночь на скамейке парка, укрывшись газетами, точно так же, как и его персонаж. Диллану Коппола предложил попробовать свои силы в воровстве. и стащить что-нибудь в аптекарском магазине на случай если что-то пойдёт не так, Диллону было обещано взять его на поруки. Затем Коппола провёл 2 недели репетиций и записал на видео черновик фильма, чтобы актёры смогли изучить отдельные сцены. Ради того, чтобы получить представление о грядущем фильме, он извлёк всё, что мог, из краха картины от всего сердца. И продолжил оттачивать методы предварительной визуализации. Как были в костюмах, они сели на пол и стали наблюдать за получившейся версией своего самодеятельного спектакля и постепенно начали доверять своему режиссёру. Он придал им смелости в выражении эмоций. Актёров поселили в Талсе, в отеле Excelsior, причём исполнители ролей тузов получили намного более комфортабельные номера, чем брялинчики. Это было сделано специально, чтобы создать напряжённость в группе. Вопрос о где будет фильм сниматься, на родине Хинтон или где-то ещё, никогда не возникало. Её книгу просто невозможно было оторвать от Талши, лежащей на границе между Великими равнинами и прериями. Талса представляла собой город нефтедобытчиков, зависевший от взлётов и падений экономики, с его вечными недостатками. ветхими окаймленными районами, пустующими зданиями и заброшенными парками. Как и обещал Коппола, фильм оказался сочным, как спелый персик. Его герои панки и хулиганы, которые любуются закатом и читают стихи. Это молодые Копполы, не скрывающие своих чувств, в том числе грязных. В фильме вообще нет недостатка в открытой демонстрации эмоций. Это будет Душу раздирающая история о благородстве, объявил режиссёр, приступая к съёмкам 29 марта 1982 года. Он обещал зрителям роскошное, чисто голливудское повествование, что-то вроде смеси бунтаря без причины с вестсайской историей. Копола понимал, что ключевая роль в фильме будет принадлежать музыке, которая должна быть сентиментальной и классической. И предложил написать такую музыку своему отцу Кармайну. Над фильмом вместе с Копполой работала вся его семья. Джо был помощником отца, Роман помощником продюсера, а София играла в фильме саму себя. Рыбка Серебрянка продолжала своё долгое путешествие по Соединённым Штатам. Затворница Хинтон занялась кинобизнесом у себя на заднем дворе. Она стала наставницей для юных актёров, которые оказались вдали от дома без присмотра взрослых, и снялась в эпизодической роли медсестры. Во время съёмок она сидела рядом с Копполой и сыграла важную роль при подготовке сценария. Атмосфера на съёмках была доброжелательной, но по-молодёжному раскованной. Актёры выманивали ключи у ошалемлённых горничных и совершали набеги на номера соседей. Среди розыгрышей запомнились обмазывание мёдом сиденья унитаза в номере Лейн и переворачивание вверх ногами всей мебели в комнате Хаула, включая кровать. Не самая смешная ситуация для того, кто только что отработал 17-часовую смену. Однако Коппола одобрял подобные шутки и гореть шла о сближении актёров и выражении чего-то естественного. Он не был так счастлив в своей работе, со времён разговора. Диллон стал называть его папа фильм. Работа в Талсе принесла облегчение и в других вопросах. Возможно, это было временное явление, но кредиторы Копполы начали откладывать свои многочисленные требования об изъятии имущества, по-видимому, ожидая, что он сможет вернуть взятые ссуды. Его самым ценным активом по-прежнему оставался талант. и работа над кристально чистой подростковой драмой позволила ненадолго отложить закрытие «Зои Троуп Студиоус». Во внешнем мире все по-прежнему оставалось безрадостным. На развалинах «Зои Троуп Студиоус» уже не ждали «Белого рыцаря», то есть дружественного инвестора, а все разговоры о творческой свободе рассматривали как слишком явное вмешательство со стороны головного офиса. Фильм «Калиба де Шанеля. Мастер побега» о подражателе Гудини, сценарий которого написала Мелисса Мэттисон, не вызвал энтузиазма инвесторов. А когда на экране наконец-то появился фильм о Дэшеле Хэммите, обнаружилось, что в эстетике ленты ясно видны следы влияния Копполы, и критики набросились на картину, как сорвавшиеся с цепи псы. В результате «Эрзац китайского квартала» от Вима Вендерса прошел каким-то десятым экраном. Патронат Копполы стал более всего походить на гирю, привязанную к щиколотке очередного смельчака-режиссёра. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Коппола остался в талсе, чтобы поставить ещё один фильм. Так однажды поступил Роджер Корман. Решение снимать бойцовую рыбку было полностью импульсивным. Ему нужно было двигаться дальше и продолжать съёмки просто ради того, чтобы заглушить душевную боль. Прошло всего шесть недель с того момента, как компания «Ворнер» отказалась от этого проекта, а он уже приступил к его производству на «Юниверсал». Копполу было невозможно остановить или сбить с пути. Он начал писать сценарий нового фильма по ночам еще во время работы над изгоями. Вот кем он был — художником, стремительно воплощавшим свои идеи. «Для меня бойцовая рыбка — Действительно стало чем-то вроде морковки. Я обещал себе, что начну работать над этой лентой сразу после того, как закончу с изгоев. За 2 недели, прошедшие после окончания первого фильма, Коппола провёл кастинг, собрал съёмочную группу и погрузился в адаптацию второй книги Хинтон. Он услышал это название в разговорах актёров ещё во время работы над изгоями. Странное сочетание. Бойцовая рыбка просто застряла у меня в голове. Вспоминал Коппола. Он был рад узнать, что Бойцовая рыбка очень короткий роман. Хинтон писала его по словам самого Копполы, когда была старше и, вероятно, под шафе. Это рассказ о безрассудном расте Джеймсе Диллон, который вырос в Талсе, и о мотоциклисте Мики Рурк, его блудном брате, который вернулся в этот город. Третий из опубликованных романов Хинтон обладал совсем другой чувственностью. Здесь был и стиль, мечтательность и более сложные темы, которые человек скорее чувствует, чем понимает. По словам историка кино Дэвида Томпсона, копола был нацелен на то, чтобы намеренно снимать американское артхаусное кино. Этот фильм напоминает нам, в какой степени именно литература формировала его кинематографические идеалы. Приправой к ним может оказаться что угодно, от произведений Джорома Дэвида Селленджера до мифов древней Греции. В бойцовой рыбке Фрэнсис снова экспериментировал с формой, перейдя к выразительному европейскому стилю и не обращая внимания на коммерческие императивы. Жаркие летние месяцы в Талсе с её духотой и раскалёнными улицами обеспечили идеальный фон для задуманного им почти чёрно-белого фильма. Кто, кроме Копполы, смог бы снять такой фильм? вопрошал писатель Роджер Эберт. А главное, кому, кроме Копполы, захотелось бы это делать? Бойцовская рыбка сознательно сделана как самая подражательная из его работ. Визуально коппала цитирует Орсона Уэлса, великолепие Амберсонов. Немецкий экспрессионизм кабинета доктора Калигари. Галлюцинации из фильмов в жанре нуар. Наконец, фильмы французской новой волны, в которых молодые люди бродят по городу и разговаривают, следуя бессцельности жизни, а не какому-либо сюжету. Съёмки шли рядом с созданием школы Воспользовавшись этим, художники и другие члены съёмочной группы зарисовывали сцены из фильма на классных досках. И потом эти наброски использовались как элементарные аниматики. Аниматик это серия статических картинок, с помощью которых в упрощённой форме обрисовываются кадры сцены из фильма. Необходим в качестве эскиза, наброска для будущей картины. Коппала записывал на видео свои репетиции и использовал их для создания собственного чернового варианта. С такими материалами он уже мог экспериментировать сколько душе угодно. Идеи приходили быстро. Мотоциклист в книге был дальтоником. Это привело Коппалу к мысли сделать фильм чёрно-белым с отдельными вспышками яркого цвета. Такой мы видим, например, сиамскую бойцовую рыбку в зоомагазине. Это центральная метафора ленты. Нас определяет природа. Данный приём был применён Копполой задолго до того, как Стивен Спилберг сорвал аплодисменты за показ дерзкого красного платья в списке Шинглера. Тема освобождения живых существ, бойцовую рыбку выпускают в реку, связывает картину с людьми дождя, где ненормальный киллер выпускает на волю циплетов. В фильме Копполы есть музыка Есть мечта, музыкальная поэма и даже театр. Уличные драки для ленты поставил Майкл Смуин из труппы Сан-Франциско Балей. А Стёрт Копленд, талантливый ударник рок-группы The Police, записал партию ударных, по которой Коппола строил тайминг своей драмы. Бойцовая рыбка будет для изгоя в том же, чем апокалипсис сегодня для крёстного отца, заявлял Коппола, и он оказался прав. Ещё один импульс фильму придал Микки Рурк. Актёр проходил кастинг для фильма Изгой, и Кобпал был очень впечатлён его игрой, но реальной роли для него в той картине не нашлось. Теперь же это непроницаемое лицо кулачного бойца идеально ложилось на образ старшего брата по прозвищу мотоциклист, который возвращается в город на своём байке. Росс предложил объединить Рурка в пару с Диланом в роли Расти Джеймса, главным героем, который бродит по улицам со своей бандой и тоскует по обожествляемому брату надломленному суровой действительностью. Экзистенциальное отчаяние витает в раскалённом воздухе. Где-то в картине мелькает и пьяница-отец, брошенный их матерью. Персонаж, созданный в порыве импровизации Деннисом Хоппером, Вот почему Коппола оказался связанным с этой книгой. Это была ещё одна история о братьях, отцах и Америке. Это очень личный фильм, совершенно откровенно говорил Коппола в одном из своих интервью. Бойцовая рыбка посвящена его брату Августу, которого он боготворил. Оги был лидером, он был красив и хотел покорить мир. Он просто всегда брал меня с собой. вспоминал Копола и всему учил. Подростком Копола, стремясь стать мужчиной, во всём подражал Оги. Так, в старших классах он, недолго думая, выдал несколько рассказов брата за свои, не для того, чтобы просто обмануть, а чтобы о них узнали. У Оги были большие мечты, и потому он читал великие книги. Это он рассказал брату об Андре Жиде, Жан-Поле Сартре и Джеймсе Джойсе. Вы видели куртку, которую носит его сын, Николас Кейдж? Куртку на поху дикого гуся, спрашивал Коппола. Так вот, это была его куртка. Точнее, у него была такая же. Да, персонаж Рурка с загадочностью Альбера Камю и непременной сигаретой во рту есть зашифрованный и художественно переосмысленный образ Августа. Правда, Август никогда не был маргиналом. Он полностью оправдал надежды брата Фрэнсиса. Окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, публиковал статьи о Хемингуэе и преподавал сравнительное литературоведение в Калифорнийском университете. Будучи деканом факультета художественного творчества в Государственном университете Сан-Франциско, он одновременно стал одним из руководителей Zowe Trupp Studios. и помогал брату Френсису реализовывать его наполеоновские планы. Август был женат на танцовщице Джой Фогельзанг, у которой диагностировали шизофрению, и имел трёх сыновей. Младшего из них звали Николас Коппола. Кейдж впервые появляется на экране в одном из фильмов своего дяди в роли подручного Расти Джеймса, коварного предателя Смоки. Отчасти это был тематический кастинг, потому что он принёс в фильм гены августа. Но Николаса, племянника Фрэнсиса Форда Копполы, очень волновала тема кумовства. Он не хотел делать свою карьеру под зонтиком семейного бренда. Вот почему он сменил фамилию и позаимствовал свой яркий псевдоним у героя комиксов Люка Кейджа. Николасу не хотелось видеть, как при упоминании его настоящей фамилии снова и снова поднимаются брови у тех, кто проводит кастинг. Неуверенность тоже была у него в генах. Существует семейная легенда о том, как пятнадцатилетний Кейдж, носивший тогда ещё фамилию Коппола, ехал на машине со своим дядей и неожиданно воскликнул: "Почему ты не снимаешь меня в своих фильмах?" Его сердце трепетало от желания играть в кино. Но дядя, великий режиссер, не проронил в ответ ни слова. Это молчание Кейдж понял так, что он должен проявить себя сам. «Мои амбиции в основном подпитывала жажда мести». Он родился в Лонг-Бич в 1964 году. В средней школе в Беверли-Хиллз учился с такими же, как и он, ребятами. И позже признавался. У него тоже была склонность к признаниям, что Росс с обидой на своих богатых кузенов, у которых было поместье в Сан-Франциско. Он культивировал образ семейного чудака, покупал акул как домашних животных, был одержим Элвисом, хранил скальпы в своём доме в Бель-Эйр. Но вместе с тем Кейдж стал самым успешным представителем этого семейного клана, настоящей голливудской звездой. Его фильмы приносят миллиарды. Он играет и главные роли в блокбастерах вроде Скалы, и без лица, и роли второго плана в проходных фильмах. Таким образом, Кейдж очень похож на Копполу. У него такая же натура индивидуалиста, как у его дяди. "Я думал, что смогу изменить само актёрское мастерство", сказал он однажды. "Всё, к чему он прикасается, даже эпические фильмы, приобретает сюрреалистический оттенок". За его печальными глазами и внешностью сентиментального человека кроются вспышки необузданной ярости. Как признавался Кейдж, однажды ему поставили диагноз супернеистивость. Как Чарли Чаплину: "У вас либо есть склонность к раскрытию своего воображения, либо нет", однажды сказал он. Проявления этого таланта могут оказаться и захватывающими, как в лентах Воспитание Аризоны, Дикое сердце, Лунный удар, Воскрешая мертвецов Скарсеза и невыносимыми Поцелуй вампира, выбор капитана Карелли. Он будет работать с дядей Френсисом ещё два раза и навсегда останется ложкой дёгтя в семейной бочке мёда. Его выбор бывает сомнительным, как и манера игры или система Кейджа. Съел бы Брандо таракана, чтобы правдоподобно сыграть вампира. А вот Кейдж Ради роли раненого ветерана войны во Вьетнаме в фильме Птаха 5 недель не снимал с лица повязку. Готовясь к прослушиванию на роль тюремщика Даласа в фильме Изгой, Кейдж на 2 недели заперся в своей комнате, где смотрел фильмы с Чарльзом Бронсоном и пил пиво. Эту роль он не получил, но потом Коппола пригласил его для участия в съёмках Бойцовой рыбки. Как и предсказывала библиотекарша, фильм Изгои, вышедший на экраны в марте 1983 года, понравился зрителям и собрал 25 миллионов долларов. Что же касается критиков, то они никак не могли решить, что в фильме не так, но пытались это выяснить. Наверное, это как раз тот самый случай, когда режиссёр не подходит для такой работы, сетовал автор рецензии в Hollywood Reporter. И ещё ответ на вопрос, почему фильм одновременно должен быть реалистичным и философским? Совершенно заурядный фильм, вздыхал критик из журнала Variety. Неужели они совсем упустили из виду, что это фильм о духовной близости, что в этих небох весь, в каких детях есть ангельское благородство? Коппола не оправдывался. Он мог бы снять этот фильм 16 ю разными способами, но именно такой он видел книгу. Мне понравилось строить фильм именно на фундаменте произведения. Считайте это объяснением того, как я это сделал и почему. Но если вы обратитесь к моей карьере, то поймёте, что я никогда не снимал двух похожих фильмов. Ну разве что Крёстных отцов. Но всё же мои фильмы сильно отличаются друг от друга. Ко уже пошли дела у Бойцовой рыбки. На дебютном показе во время Нью-Йоркского кинофестиваля лента была освистана. Коппола был психологически опустошён. Студия не знала, что делать с этим кособоким фильмом, из коммерческой точки зрения он сразу пошёл на дно. Но нашлись и такие зрители, которые посчитали его одним из самых красивых и личных фильмов Копполы. Бойцовая рыбка это миф. Столь же красивый, как миф об Орфее, заявил в своём комментарии к фильму Дэвид Томпсон. Но это также свидетельство юности его создателя и его психологической стойкости. Однако жизнь продолжалась, и скоро Коппола снова начал мыслить масштабно. Теперь он хотел сделать такой фильм, которым мог бы гордиться его брат. Наверное, фильм было не самым подходящим словом для его замысла. Он хотел создать большой роман, как Улисс или какое-нибудь произведение Томаса Манна, но не на бумаге, а в кино. И у него уже было название Мегаполис. Действие происходит в Нью-Йорке, в современном Нью-Йорке. В картине много персонажей, и всё случается за один день. Коппола будет черпать идеи из истории древнего Рима, из произведений Плутарха и Цицерона. Он будет изучать идею утопии и концепцию города как живого организма. Он возьмётся за серьёзные вопросы: откуда мы пришли, куда идём, что представляет собой в данный момент человеческая раса.